Глава двенадцатая. Скарлетт дробовиком указала волку на дверь и сердито смотрела, как он входит в дом. Казалось, он собирался с духом, осматривая штукатуренные стены и темное пятно лестницы, прежде чем пройти в коридор. Ему пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку. Скарлетт пинком закрыла дверь, не спуская глаз волка, понуро стоящего рядом с ней. Он как будто пытался сжаться, стать меньше». Он смотрел на мигающие цифровые рамки на стене. Скарлетт с полными руками гороховых стручков, золотые осенние поля, бабушка, в ее первой военной форме, 40 лет назад. «Сюда!» – указала она, и волк прошел на кухню. Прежде чем последовать за ним, Скарлетт взглянула на фотографию бабушки за секунду до того, когда она исчезла. Войдя, она увидела портскрин, оставленный на столе, На экране все еще была фотография двух волков. Скарлетт метнулась к столу и сунула портскрин в карман. Не поворачиваясь к волку спиной, она поставила ружье в угол между шкафами и взяла куртку с одного из стульев. Надев ее, она почувствовала себя более защищенной и почти совсем успокоилась, когда вытащила разделочный нож. Волк бросил быстрый взгляд на нож, потом докончил осмотр кухни. Под конец он заметил корзину рядом с мойкой, и его зрачки расширились. Внутри лежали шесть блестящих красных помидоров. Скарлетт нахмурилась, а волк отвел глаза. «Ты должно быть голоден», — пробормотала она. «Я в порядке». «Садись», — она указала ножом на стол. Волк помедлил, но потом подтянул к себе стул. Сев, он, однако, не придвинулся к столу, будто хотел оставить себе больше места, чтобы в случае чего вскочить и сбежать. «Руки держи на виду». Его это, кажется, забавляло. Он наклонился и положил руки на край стола. «Даже представить не могу, что ты думаешь обо мне после прошлой ночи». Она усмехнулась. «Правда? Не можешь?» Она взяла разделочную доску и со стуком положила на стол напротив волка. Он опустил глаза, ковыряя пальцем старую царапину на деревянном столе. «Я уже давно не терял контроль над собой. Сам не понимаю, как это произошло». «Надеюсь, ты не за сочувствием явился?» Скарлетт не решалась положить нож или повернуться к волку спиной, так что ей пришлось несколько раз возвращаться к кухонному столу. Сначала за хлебом, потом за двумя помидорами. «Нет, я сказал тебе, почему я здесь». Я всю ночь пытался понять, что пошло не так. Может, тебе вспомнить то время, когда ты решил, что Бэйби справил удачный выбор профессии? Тишину прерывал только стук ножа. Скарлетт отрезала ломоть хлеба и кинула волку. Тот поймал его на лету. «Ты права», — сказал он. Возможно, именно тогда все и началось. Он жадно глотал хлеб, едва пережевывая. Сбитая с толку тем, что не стал оправдываться, Скарлет взяла помидор и положила на доску, чтобы хоть чем-то занять руки. Она безжалостно вонзила нож в мякоть, не обращая внимания на брызнувший сок. Насадив порезанные ломтики на нож, она протянула их ему, даже не думая предлагать тарелку. Стол вместе с хлебными крошками окрасился красным соком. Волк осторожно снимал со стрия ломтики помидора. «Спасибо». Скарлетт вытерла руки от джинсы. За окном быстро светало, и куры никак не могли угомониться, и кудахтали, удивляясь, почему Скарлетт не покормила их, когда вышла. «Здесь так тихо и спокойно», – произнес волк. «Я не собираюсь тебя нанимать». Взяв кружку с уже остывшим кофе, Скарлетт, наконец, села напротив волка. Нож лежал на разделочной доске. Она подождала, пока волк слезал остатки сока с пальцев. «Итак». Что это за история с татуировкой? Волк посмотрел на свое предплечье. При свете лампы казалось, что его глаза блестят как драгоценные камни, но сейчас это мало волновало Скарлетт. Он вытянул руку над столом, подставив татуировку свету, и натянув кожу, попытался разглядеть, как будто сам впервые видел L S O P 962 преданный солдат Ордена стаи» он член номер 962. Отпустив кожу, он сутулился, вжавшись в стул. Самая большая ошибка в моей жизни. Щеки Скарлетт порозовели. А что конкретно представляет собой этот орден стаи? Банда. Чаще всего ее членов называют волками, хотя они предпочитают именовать себя просто бдящими или бунтарями, или вестниками перемен, но... Они мало чем отличаются от преступников. Я обязательно сведу тату, как только смогу себе это позволить». Порыв ветра раскачивал ветки дуба у входа, и в окно полетел шквал листьев. «То есть ты больше не с ними?» Волк отрицательно покачал головой. Скарлетт внимательно смотрела на него и понимала, что никак не может его разгадать. «Не может понять, говорит ли он правду?» «Волки!» – медленно проговорила она. Слово не переставало крутиться у нее в голове. И часто они такое вытворяют. Похищают людей из домов без объяснения причины. У них всегда есть причина. Скарлетт от волнения затянула шнурок у капюшона куртки настолько туго, что чуть не задушила себя. Расправив капюшон, она спросила. «Что? Что они хотят от моей бабушки?» «Я не знаю». «Прекрати это повторять. Дело в выкупе или в чем?» Волк стал выгибать пальцы, опираясь на стол. «Она служила в армии», – сказал он, указывая рукой в сторону коридора. «Те снимки. Она там в форме». «Она была пилотом ВВС Восточного Содружества, но это было много лет назад, еще до моего рождения». «Возможно, она что-то знает. Или они думают, что знает». «Но что?» «Военные тайны, сверхсекретное оружие». Скарлетт подалась вперед. Край стола больно врезался ей в живот. «Мне казалось, ты говорил, что они обыкновенные преступники. Какое им до этого дело?» Волк вздохнул. «Преступники, возомнившие себя. Вестниками перемен. Скарлетт прикусила губу. «Да, правильно. Ну и они что, пытаются свергнуть правительство или что? Развязать войну?» Волк посмотрел за окно. Край поля озарился светом фар, проплывающего мимо корабля. Прибыла первая смена рабочих. «Я не знаю». «Нет, ты как раз знаешь. Ты один из них». Волк невесело улыбнулся. «Я для них ничего не значил. Был никем. Так, мальчишка на побегушках. Меня не допускали ни до каких важных дел». Скарлетт скрестила руки на груди. «Тогда попробуй пораскинуть мозгами». «Я знаю, они украли много оружия. Они хотят, чтобы люди их боялись». Он покачал головой. «Может, они стремятся в итоге добраться до военного оружия?» «Моя бабушка вряд ли знает что-то об этом, даже если и знала в те времена, когда была пилотом. Сейчас она им вряд ли может помочь». Волк протянул ладони навстречу Скарлетт. «Мне очень жаль. Я не знаю, в чем еще может быть дело. Может, ты сама попытаешься догадаться». С момента ее исчезновения я, не переставая, ломала голову, но не вспомнила ничего. «Она просто моя бабушка», — Скарлетт махнула рукой в сторону полей. «У нее есть ферма. Она всегда говорит то, что думает, и ненавидит, когда ею пытаются манипулировать. Но у нее нет врагов, во всяком случае мне об этом ничего не известно. Конечно, некоторые в городе считают ее слегка странной, но нет никого, кто бы ее не любил». Яна – просто пожилая женщина. Девушка сомкнула руки вокруг кружки с кофе и вздохнула. «Ты хотя бы знаешь, как их найти?» «Найти их? Нет. Это же самоубийство». Она напряглась. «Не тебе решать». Волк помассировал шею. «Давно она уже у них». «18 дней». На Наскарлет снова накатил приступ истерики. «Они держат ее уже 18 дней». Его внимание снова целиком занимал стол, на лбу появились хмурые складки. «Это слишком опасно». Скарлетт резко вскочила, стол с грохотом упал. «Мне нужна информация, а не наставление. Неважно, насколько они могут быть опасны. Это еще одна причина, почему я должна найти их. Знаешь, что они могут с ней сделать сейчас, пока ты тратишь впустую мое время? Что они делали с моим отцом?» Послышался стук двери, и Скарлет, резко вскочив, кинулась в коридор, едва не споткнувшись об упавший стул. В коридоре никого не было. Ее сердце ушло в пятки. «Папа!» Она побежала в прихожую и рывком открыла входную дверь. «Отец!» Но снаружи уже никого не было.